Глава девятая. Еще больше меня из равновесия выводит его следующий поступок. Мужчина медленно наклоняется и подбирает мяч, потом долго рассматривает его и переводит взгляд на меня. В этом взгляде читается явная насмешка. «И что это такое?» Его губы скривились в подобие улыбки. «Это подарок вашему сыну на день рождения». «Футбольный мяч? Он как будто бы не верит тому, что видит собственными глазами». «Да, на нем стоят подписи всех игроков из его любимой команды». «Почему-то я начинаю оправдываться, ведь в глазах этого мужчины вижу то, насколько он считает мой подарок никчемным. Я уверена, что ему понравится». «Ему может и понравиться такой примитив, потому что ты приручила его к тому, что он у тебя чуть ли не с ладошки ест». «Мужчина прожигает меня взглядом, потом его черты лица резко заостряются, и он напрягается». И только спустя несколько секунд я понимаю то, что он собирается сделать. Артем заносит руку вверх и резким движением швыряет мяч в сторону так, что он отлетает от стены и выпрыгивает в коридор. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Я только слышу, как он скачет вниз по лестнице. Как только я собираюсь побежать за ним следом, мужчина хватает меня за руку и дергает на себя. Испуганная таким напором, я отпрыгиваю от него, как от огня, и он подается следом. В следующий момент я понимаю, что мы оба стоим у стены. Мне бежать больше некуда, да и Артём не спешит меня отпустить. Я замираю от испуга настолько, что в голову не приходит ни одной нормальной мысли, только его голос выдёргивает меня из этого состояния. «Но вот лично мне не нравится, что ты всё больше и больше стала околачиваться в моём доме, словно мышь бегаешь по углам и суёшь нос не в свои дела». «Ничего подобного я не делаю, и за вас вообще стараюсь появляться здесь как можно реже». Артём только пренебрежительно улыбается. «Это тимуру говорил меня прийти сегодня и помочь ему с организацией, пока он сам на тренировке». «Считаю, что так много значишь для него, что можешь приходить сюда, когда захочешь, и не спрашивать моего разрешения, давать указания прислуги, тем более если это касается праздника моего сына». «Но он сам попросил, сказал, что вас не будет». «Ах, не будет? Конечно, тогда это существенно меняет дело!» Мужчина открыто надо мной издевался. «Он с тобой поиграет и бросит сразу, как ему надоест!» Мужчина, не стесняясь, обрисовал мне будущие перспективы. «Вы так уверены? Неужели научиться этому у вас? Деньги-то уже предлагать будете?» «Наверное, последнее спрашивать уже не стоило». Я хотела уколоть мужчину, ткнув пальцем в его циничность, но сейчас в его глазах лишь выставила себя корыстной. Он же любую ситуацию трактовал себе в пользу. Но вот и сейчас чем не повод обвинить меня в меркантильности? К сожалению, я сначала сказала, а только потом подумала, и свои слова забрать назад уже не было возможности. «Деньги? А тебе нужны деньги?» Как я и предполагала, разговор начал двигаться именно в том русле. «Так вот, значит, какая истинная причина твоих отношений с моим сыном». Это хоть и звучало как вопрос, но на самом деле вопросом не было. Мужчина что-то себе надумал и уже просто это утверждал. На подобное обвинение, брошенное в мой адрес, я даже не посчитала нужным ему ответить. Все равно не поверит. «Так зачем мне распинаться? Просто стояла и ждала, пока он меня отпустит». Но мужчина не отпускал. Когда я заглянула в его глаза, то поняла, что, наоборот, он все больше и больше распалился. Он готов был вот-вот сорваться, сорваться на меня. Как только я поняла, что он не оставит меня в покое, я не видела причины сдерживаться. «Вы она с вашим сыном судите по собственным отношениям? Вы сейчас явно предлагали девушке деньги и сына так воспитываете?» «А ты с какой целью интересуешься?» «Решила пойти по стопам своей распутной мамаши?» «Я не позволю вам так говорить о моей матери!» Освободив свою руку, я попыталась замахнуться, чтобы дать ему пощечину. Вот только мужчина вовремя перехватил мое запястье и до боли сжал его в своей руке. «А я не позволю своему сыну долго встречаться с такой, как ты!» Гневно посмотрел в мои глаза. «И что вы сделаете? Вы так каждый раз мне говорите! А потом вы же настраиваете Тимура против меня!» «Только у вашего сына есть своя голова на плечах, и он может отличить конфетку от какашки». «Расшифрую. Нормальную девушку от тех, кто окружает вас, Артём Сергеевич». «Ты считаешь себя нормальной? У вот такой блудливой мамаши не могло появиться нормального ребёнка. Такая же, как она. И скоро мой сын найдёт тебе замену». «Не сомневаюсь, что вы всячески будете стараться ему в этом помочь. Жаль, что вы так узко мыслите. А теперь отпустите меня». «Как и вам, мне неприятно ваше общество, и я бы хотела поскорее отсюда выйти, чтобы заняться дальнейшими приготовлениями к празднику». Я говорила, уже не скрывая своей злости и раздражения. «Пускай этот мужчина знает, что я его не боюсь. До поры до времени не боюсь, конечно. С таким человеком опасно играть в какие-то игры, да и я не собиралась. Как могла, дала понять, что меня деньги его семьи не интересуют. Но если он в это не верил, это были сугубо его личные проблемы». А сейчас мне хотелось оказаться как можно дальше от него. Столько гадостей в свой адрес я давно не выслушивала, и на этом моя толерантность на сегодня заканчивалась. Если бы он продолжил еще чуть-чуть, я могла бы не сдержаться и наговорить очень много чего лишнего. К моему превеликому облегчению Артем Сергеевич отпустил мою руку, позволяя мне высвободиться. Я воспользовалась этой возможностью». Что было сил, я выбежала из его кабинета и побежала вниз по лестнице на первый этаж. Только потом поняла, зачем я это сделала. Наверное, кроме того, что сработала моя интуиция, еще я побежала за мечом, который как раз лежал возле самой нижней ступеньки. Больше всего сейчас мне хотелось сбежать, но это было бы проявлением трусости. И еще это бы значило, что отец Тимура победил, что ему удалось меня унизить и растоптать. Поэтому решила бороться до конца. Я подобрала мяч, собрала всю свою волю в кулак и быстрым шагом пошла наверх. Мне нужно было попасть в комнату Тимура. Он же не виноват, что у него такой отец. Я не могла позволить своим эмоциям взять надо мной вверх и испортить парню тот сюрприз, который я так долго ему готовила. Мне попросту было даже жаль собственных усилий. Поэтому я как можно тише, как можно быстрее пробежала через открытую дверь кабинета его отца и выдохнула с облегчением, когда попала в комнату Тимура». Я закрыла дверь на ключ и осмотрела помещение. Это была чисто мужская комната, которую мне сейчас предстояло сделать немного более уютной и праздничной. Именно с этой целью я взяла с собой несколько десятков надувных шариков. Моего терпения, ровно как и моего дыхания, хватило примерно на пять штук. Потом от недостатка кислорода начала кружиться голова, и я прилегла на кровать парня. Все думала, как жизнь моя стала такой. Что нужно сделать, чтобы отец Тимура оставил нас в покое? Это вообще возможно?»